«Никому не уступать поля боя!» Обед наградили громкой овацией и принялись за еду. «Клянусь цаплей!» Рявкнул другой рыцарь с торчащими во все стороны метельчатыми усами. «До последней капли крови в жилах своих защищать границы и ее сиятельство Анну Генриету! А чтобы доказать свою верность, клянусь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 услуживал Матронам и забавлял их конверсацией. Они же увлеченно слушали. Геральт схватил блюдо с заливным судаком, украшенным петрушкой, и подал сидящей по левую сторону фрингилье Вего, на которой было платье из лилового атласа и невероятно шикарное колье из аметистов. Фрингилья, поглядывая на него из-под черных ресниц, подняла кубок и загадочно улыбнулась.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 оказался пожилой, угрюмый и молчаливый, как камень, рыцарь с лицом, изъеденным оспинами. Немного дальше расположилась Ангулема, верховодя и вызывая суматоху среди юных странствующих рыцарей. «Что такое?» – верещала она, поднимая серебряный нож с закругленным концом. «Без острия? Неужто они не боятся, что мы примемся тыкать друг в друга? Или как?»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 Глаз с него не сводят. Видел он и то, как юные рыцари увиваются вокруг Ангулемы, наперебой подавая ей кушанье и ржа над ее немудренными шутками. Он видел, как Мильва крошит хлеб, уставившись взглядом в скатерть. Фрингилья, казалось, читает его мысли. Неудачно попала твоя неразговорчивая подружка. — шепнула она, наклонившись к нему. — Что делать, и такое случается, когда распределяют места за столом? — Барон де Трастамара не грешит галантностью и словоохотливостью. — Может, оно и к лучшему, — тихо ответил Геральт. Истекающий галантностью дворянин был бы хуже, Я мильву знаю. — Ты уверен? — она быстро взглянула на него.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 Она кокетливо наклонила голову, если не смешанные в нужной пропорции класс и сумасбродство. «Дамы и господа, бароны и рыцари!» Громко воскликнул камергер Легов, отрываясь от стула и обеими руками поднимая гигантский кубок. «В данных циркумстанциях я позволю себе произнести тост. «За здравие!» Светлейшей княгини Анны Генриеты. Здоровья и счастья! Ура! Да здравствует! Виват! А теперь, дамы и господа... Камергер поставил кубок, Торжественно кивнул лакеем. Теперь великий зверь! На подносе, который... Четверо прислужников, вынуждены были нести на чем-то вроде лектики, въехала в залу гигантская зажаренная туша, наполнив помещение изумительным ароматом. «Мана-бестия!» — грохнули хором пирствующие. «Ура!» «Что еще, черт побери, за бестия?» — забеспокоилась Ангулема. «Не стану я есть, пока не дознаю, что это такое». «Лось!» – пояснил Геральт. «Целиком зажаренный лось!» «И не какой там лосишка!» – проговорила Мильва, откашлявшись. «В быке было центнеров семь!» «Сахатый! Семь центнеров и 45 фунтов!» Центнер в средневековой Европе от сорока и 50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 «За здравие! Виват!» А она послала его к черту, завершила очередной нехороший анекдот Ангулема. Юные рыцари зашлись не менее дурашливым хохотом. Баронески Келина и Ника слушали Кагыра с открытыми ртами, пылающими очами и горящими огнем щеками. У верхнего стола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 хорошо влияют на сердце. Сердце – важный орган у мужчины. Второй по счету, если говорить о значимости. Я думал самое важное – класс и сумасбродство. Достоинством духа должно идти в паре с достоинствами тела. Это обеспечивает совершенство. Совершенных не бывает. Это не аргумент.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 Под выпившую Ангулему слышно было на весь стол. Молчаливый барон, оживленный дискуссией о луках и стрелах, начал чуть ли не ухаживать за мильвой. Изволь отведать кабани вечины Эх, я бы сказал, есть в моих владениях такие кабани места, где от зверя не продохнуть. Они там прямо-таки ордами валандуются. О! Там попадаются приотменные экземпляры. Центнера по три штука. Сезон в разгаре. Если бы милостивая государиня изъявила желание, мы могли бы, я бы так сказал, совместно на охоту. Мы тут, понимаете, так-то долго уж не засидимся. Мильва странно-просительно глянула на Геральта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 В искренность твоих намерений. Не лжешь? Ха, клянусь цаплей.